Глава вторая Последнее откровение Не знаю, сколько времени я парил в этом измерении Все вокруг переливалось всеми цветами радуги И здесь было совершенно невозможно измерить ни время, ни пространство. И при этом было упорное ощущение, что я куда-то двигаюсь, и, что не менее важно, двигаюсь в верном направлении. И все же в один момент окружающее меня пространство изменилось. В нем снова начали преобладать синие и фиолетовые тона. И я, помня, с чего началось мое путешествие в Руарх, уже подсознательно понимал, кого я сейчас увижу. Тем более, что наверняка именно он... направлял меня туда, куда было нужно. «Дэмиен!» Передо мной возник уже знакомый синий демон Флексорт, мой хранитель по совместительству. «Ты бы знал, до какой степени я тобой горжусь. Ты сделал все именно так, как от тебя ожидалось. И намного быстрее, чем я мог бы ожидать». Я же своего хранителя был видеть не особо рад, потому что меня терзали смутные сомнения, что все это было подстроено им и Арташем намеренно, И, несмотря на то, что ощущения были очень похожи на сон, я сумел посмотреть на своего хранителя внимательнее. — Скажи, а если бы я отказался от путешествия в Руарх, то я бы точно оказался в кошмаре? — Конечно, — с возмущением заявил Флексорт. — Ты что, не веришь мне? — Дэмиен, для тебя это, конечно, может и новость, но в этом измерении врать не умеют. — А что со мной было бы потом? — настойчиво спросил я. — А потом ты искал бы из него выход, — терпеливо ответил Флексорт. «Насколько долго?» — уточнил я. «Не знаю. Это у каждого индивидуально. Дэймен, я не пойму, что ты хочешь от меня услышать?» «Я хочу услышать от тебя всю правду», — заявил я. «Потому что чем больше я обдумываю свое попадание в Руарх, тем больше оно мне кажется сшитым белыми нитками. Моя сделка с Арташем прозвучала четко и ясно. Моя жизнь в обмен на помощь Фрайсашу. Я очень сильно сомневаюсь, что Арташу моя душа была нужна только для того, чтобы выкинуть ее в кошмар. И не надо, пожалуйста, отговорок. Если ты помнишь, какие книги об откровениях я читал в своем мире, то знаешь, что мне известно, как хранители общаются со своими подопечными. Вы не врете, это действительно так, но вы говорите людям то, что им нужно, по вашему мнению, услышать. Так вот, я сейчас желаю услышать все. В противном случае оставь меня в покое со своими поздравлениями». «На штаж!» — раздался второй знакомый голос. Ты сам знал, какой у тебя умный подопечный флексорт. Наивно было бы полагать, что он ни о чем не догадается. Особенно с учетом того, сколько времени им пришлось бездействовать Рархе и сколько у него было времени все обдумать. Впервые на морде синего демона промелькнуло явное неудовольствие. До этого я видел на нем только любовь, ласку и заботу, ровно в те моменты, когда это было необходимо, и в том количестве, в котором было нужно. В нашу прошлую встречу он, казалось, искренне был опечален тем, что ему пришлось со мной сделать. Но сейчас у него было лицо нашкудившего мальчишки, которого поймали за нехорошей проделкой. И, кажется, эти мои мысли не остались без внимания, потому что в этот момент его лицо исказило злость. И это напугало меня так, что я бы сжался в испуганный комок, если бы мог. Запоздал и я вспомнил, что хранитель идет с тобой рука об руку до конца жизни. и потому неразумно злить своего хранителя. Впрочем, Флексорт быстро взял себя в руки. Снова посмотрев на меня, он сказал, «Значит, настолько желаешь всю правду?» «Что ж изволь. Во время путешествия по авиалу ты получил нечто, чего получить не должен был ни при каких обстоятельствах. Ты получил способности у магии воды практически даром». «Что значит даром?» — возмутился я. «Это была сделка. Я помог тому скелету, я сразился с грантюгами и едва не погиб при этом между прочим и в обмен получил способности к магии почему это вдруг стало проблемой потому что это несоизмеримо меньшее количество сил по сравнению с тем какие усилия прикладывают другие для того чтобы получить свою магию ты противоречишь сам себе возразил я другие получают магию по праву рождения получается по твоей логике те кто получили способности к магии просто потому что им повезло это хорошо а вот я заработавшие ее в результате сделки это плохо в этом то и вся проблема вздохнул флексорт наша беседа конечно начинает выходить далеко за рамки того о чем мне дозволено говорить но раз уж ты так настойчиво спрашиваешь ой да не прибедняйся фыркнул Арташ. глашатые получили целый восстановленный мир и у них теперь болит голова о том кого сделать его новым хранителем на твои слова они сейчас уверен закроют глаза люди и не люди получают способности к волшебству от рождения не потому, что им везет, а потому, что они их получают в довесок к прочим чертам характера, с которыми идут в свою новую жизнь. Они проявляют магию с самого детства и нередко становятся изгоями среди других детей. Им приходится очень долго учиться, а потом очень долго практиковаться, чтобы полностью овладеть магией. Ты же мало того, что получил свою магию почти даром, Так еще я овладел ею благодаря интуиции моментально, и это очень быстро начало тебя портить. «Мне жаль, мой подопечный, на это так», — кивнула Арташ, не дав мне разразиться гневной тирадой по поводу того, что я об этом думаю. «Ты думаешь, я принял тебя в свою пасту потому, что был от тебя в таком восторге? Было бы достаточно просто подлечить тебе голову и отпустить на все четыре стороны. Но я знал, что тебя очень быстро снова понесет. алаэрто пытался это сгладить но да, в силу неопытности сделал сделался только еще хуже так что пришлось это поправлять и все равно несмотря на все мои усилия тебя регулярно накрывало бешенство именно кивнул флексорт убежище тайсианов где ты совершил убийство вот где я больше всего боялся провала слушайте хватит спырил я я уже понял что я должен был жить как святой всем кланяться и всем помогать так вот знаете что «Идите к черту! «Вы меня использовали. Выжили из меня мою интуицию, использовали снова, теперь отняли и магию воды. Прекрасно! Надеюсь, вы рады. Надеюсь, вы с собой довольны. Ах, там я плохо поступил, здесь не то сделал, там не то сказал. Вы вообще кого из меня хотели сделать? Достойного человека? Или терпилу, которого должны интересовать только чужие проблемы?» Сказав это, я с вызовом посмотрел на Арташа. «Разрывай связь, бог Таисианов!» «Раз я тебе неприятен, раз ты меня, бедняжку из жалости, сделал Тайсианом, забирай обратно свои силы и свое благословение. Оно мне больше даром не нужно. Хватит! Ты достаточно порешал за мой счет проблемы своей расы. Забери себе свою жалость и подавись ею!» «Как ты понимаешь, именно об этом мы и говорили». Флексорт, оказалось, нисколько не задела моя грубость. «Мы не могли подойти к тебе и сказать, Дэмиан, откажись от своей магии воды. Она в твоей жизни не была предусмотрена». и она поломает тебе судьбу. Естественно, ты бы отказался. А потом твоя жизнь началась бы меняться все в худшую и худшую сторону». «Да каким образом?» возмутился я. «Я столько сделал для Авиала. Я получил эту магию воды, ну хорошо, несколько легче и быстрее, чем другие. Но я же столько раз с ее помощью помогал другим. Даже если забыть про обелиски, что насчет того мага, пепельного огня, который терроризировал деревню, или Таркуса, или моей помощи оручим островам?» Что-то ни Фала, ни Вариликус не были в претензии, когда я помогал их подопечным. Несомненно, поначалу все бы шло относительно мирно, кивнул Флексорт. Ты бы жил со своей эльфийкой, вы бы растили ребенка, и все это, несомненно, помогало бы тебе сдерживаться. Но рано или поздно эта магия взяла бы свое. Ты не учился жить с нею всю жизнь, и она, внешне послушная и покорная, постоянно подтачила бы твою выдержку и самоконтроль. проблемы с психикой которые так усердно сдерживал артаж в течение всего твоего путешествия по авиалу показали бы себя во всей своей красе рано или поздно ты бы бросил жену и детей ради этой магии с каждым днем ты бы все больше терял связь с реальностью а жители авиала помнят твои прошлые заслуги терпели бы тебя намного дольше чем нужно в конце концов ты бы сошел с ума до такой степени что поселился бы в собственном ледяном замке и убивал бы каждого, кто подошел бы к твоему жилищу ближе, чем на три пушечных выстрела. И останавливать тебя пришли бы твои собственные дети. Ложь! — прорычал я. — Это ложь! Я понимаю, что для тебя, нынешнего, это звучит дико, но здоровье ума — это тоже великое искусство, поддерживать которое в состоянии далеко не каждый. И чем больше у тебя силы и власти, тем меньше связи с реальностью. А чем меньше связи с реальностью, тем быстрее ты сходишь с ума. Я понимаю, Дэмиан, что в твоих глазах мы сейчас выглядим мерзкими манипуляторами, но для меня, как для твоего хранителя, важно, чтобы по итогу жизни твоя душа стала мудрее и сильнее. И если ради этого мне придется допускать, чтобы твоему телу бросали вызовы разной степени сложности, я буду это делать, даже если ты меня за это возненавидишь. А сейчас, я думаю, нам пора проститься». «Мы и так поступаем с тобой слишком жестоко, в качестве награды за все твои труды и страдания, вываливая на тебя все это. Не переживай, за все, что ты пережил, тебя ждет награда. И ты не будешь разочарован, это я тебе обещаю». «А как же это?» — спросил его Арташ, ткнув меня пальцем. «Рарховцы все-таки не могли не наделать проблем напоследок. Оставим так?» «Пускай», — махнул рукой Флексорт. Ему будет полезно посмотреть на конфликт с другой стороны. А если будет очень надо, мы что-нибудь придумаем». «Ты забыл забрать свою связь, Арташ, сухо напомнил я. «Я, с твоего позволения, пока не буду этого делать, Дэмиан», — улыбнулся бог Тайсянов. «Думаю, ты мне еще пригодишься. Если ты снова решишь меня использовать, то пожалеешь», — с угрозой сказал я. «Я умею быть очень непредсказуемым». «Ничего страшного». Все так же безмятежно улыбнулся Арташ. «Поверь, Дэмиан, если ты мне действительно понадобишься, я о состоянии устроить так, что любое твое действие пойдет на пользу моему делу. А теперь прощай. Тебя ждет твоя жизнь, которой ты так отчаянно стремился. И ты ее заслужил, чтобы ты сейчас про нас не думал». Я не успел сказать им след никакой гадости. Веки внезапно стали тяжелыми. Я потерял сознание, но в последний момент успел уловить ощущение бесконечного падения в пустоту.